Макс расположился в салоне в нескольких шагах от него и наблюдал за ним сквозь щель в двери. Ниже, в темном коридоре, прижимаясь всем телом к стене, к нему приближался Франк. Страум ощутил опасность. Ему показалось, что в помещении не хватает воздуха. Он замер, прислушиваясь с лицом искаженным от страха. Легкий шум, похожий на шуршание мыши, заставил его повернуть голову в сторону коридора. В это время Франк дошел до распределительного щитка и заскрипел рубильником. «Кто там?» — дрожащим голоском спросил Страум. Неожиданно весь дом погрузился в темноту. Магерст перегнулся через перила и закричал. «Страум, что случилось?» «Тут кто-то возле меня!» — жалобно простонал Страум — «Спускайтесь ко мне, быстрее!» Неожиданно у Страума вырвался придушенный крик, и Магарт услышал ужасные хрипы человека, которого душат. Он ничем не мог помочь Страуму, но нужно было предупредить Кэрол. А между тем он не мог покинуть своего поста, поэтому пути Сулеваны могут добраться до Стива, так что он не мог покинуть лестничной площадки даже на секунду. Он встал на четвереньки и выставил перед собой ружье. Фил не сомневался в исходе борьбы между Сулеванами и их жертвой. Когда погас свет, Карл со Стивом тихонько переговаривались. Понимая, что это может означать, Карл чуть не сделалось плохо, и лишь мысль, что она должна стать на защиту Стива, удержала ее от обморока. Стив был удивительно спокоен. «Наверное, перегорела пробка», — произнес он. «Сейчас исправят». Но тут Карл поняла, что должна ему все сказать. «Нет, дорогой», — продолжила она, притягивая его к себе. «В дом пробрались Сулеваны». «И ты это знала?» — воскликнул Стив, гладя ее волосы. «Мне все время казалось, что тебя что-то пугает. Магард тут?» «Да, и помощник шерифа тоже». Карл предпринимала усилия, чтобы ее голос не дрожал. Я так боюсь, Стив. Подойди к двери и взгляни, что там происходит, и позови Магарта. В салоне на нижнем этаже, позади запертой двери, Макс инструктировал Франка. Верх лестницы охраняет журналист. Держи его на прицеле, а я обойду его сзади. Я влезу на крышу и свалюсь ему на спину. а Побольше шуми, чтобы отвлечь его внимание, ясно? Кэрол отодвинулась за сов двери и приоткрыла ее. «Магарт, вы здесь?» — шепнула она. «Оставайтесь на своем месте», — также же шепотом ответил Магарт. «Они придушили с Сердце Кэрол сжалось от волнения. «Теперь вы совсем один?» «Обо мне не беспокойтесь, я достаточно взрослый мужчина, чтобы позаботиться о себе. Заприте хорошенько свою дверь и никому не открывайте». «Не давайте им приближаться к себе. Удачи вам!» — пожелала ему Кэрол. «Надейтесь на меня, пока Веда не приведет помощь!» — произнес он и тут же крикнул вниз. «Эй вы! Попробуйте только шевельнуться, я выпущу из вас кишки!» Приглашенный шум в вестибюле заставил его выпрямиться и всмотреться в темноту. Затем он осторожно продвинулся вперед. Выйдя наружу, Макс поднялся на низкую крышу и влез на трубу с такой же легкостью, как поднялся бы на лестницу. Там он сунул пальцы в паз оконной рамы, приподнял ее и, подтянувшись на руках, скользнул на подоконник. Кэрол на ощупь возвратилась на свое место возле Стива. «Он там один», — промолвила она, взяв руку Стива в свою, — «но он утверждает, что они не смогут подняться сюда». «Я не могу оставить его одного», — заявил Стив, откидывая простыню. «Нет, страстно!» — воскликнула Кэрол. «Не надо, дорогой! Вы ранены! Я вас прошу, оставайтесь в постели!» Стив поставил ноги на пол и ухватился за плечи Кэрол, чтобы устоять на ногах. «Я не могу спокойно лежать в постели, когда они рвутся за моей шкурой!» Он крепко прижал к себе Кэрол. «Если все кончится плохо...» «Помни, что я тебя любил. Ты самое чудесное существо, какое я когда-либо встречал». «Стив, мой родной!» — воскликнула Кэрол, вцепившись в него. «Я прошу остаться со мной. Не надо выходить. Это как раз то, о чем они мечтают». «Скажи мне, что ты любишь меня, Кэрол». «Конечно, я вас люблю», — с рыданием проговорила она. «Но вам ни в коем случае нельзя отсюда выходить. Вы играете им на руку, Стив».